Глава 24 Судья. Опричники согласились на мое предложение. А куда им было деваться? Тем более я не стал требовать от них большего и тоже пообещал, после приезда судьи отпущу их с миром. Так что они пошли искать раненых и переносить их на сеновал, а я наводить порядок нашел прохора и дал задание вернуть тришку и прошку из леса и собрать трупы моя усадьба не анатомический театр чтобы по углам руки ноги валялись вечер почти превратился в ночь по двору с факелами бродили опричники мои крепостные таскали мертвых а с вершины дерева каркала возмущенная ворона выглядело это все жутко и по Кто-то скажет, как раз по специальности должен смотреть и наслаждаться. Ага, вот прям сейчас делать мне больше нечего. Я махнул рукой и пошел в дом. Мусор в прихожей уже убрали, тело бастарда вынесли, а на разбитое зеркало накинули старую штору. О произошедшем побоище напоминала только выбитая с мясом дверь. Вот что за люди? Ну, не любишь ты меня, так бей по цели. Зачем дом ломать? Терпеть не могу, бессмысленный вандализм. В воздухе я почувствовал вкусный запах. Ммм, что-то съедобное? Пирожки? В животе даже заурчало, напоминая о пропущенном ужине. Я пошел на запах в столовую. Костенька. Навстречу мне выбежала Настасья Филипповна и расцеловала в обе щеки. «Я так за тебя переживала!» Аж глаз дергаться начал. «Садись, садись быстрее, ты же голодный! Весь день бегаешь, ничего не ешь, воюешь!» Она усадила меня за стол и наложила в тарелку жареной с грибами картошки. Пододвинула блюдо с многослойной кулебякой И налила в рюмку наливки. Ешь, не отвлекайся, сама тебе все расскажу. Вот хлебушек бери, чтобы сытнее было. Взгляд ключницы потеплел, стоило мне взяться за вилку, и она продолжила. За Александру свою не волнуйся. Мы ее в чувство привели, компресс сделали, а как полегчало, так и отвели в комнату. Поспит девочка к утру, будет как новенькая. А потом уже и в доме прибрали. Я приказала, чтобы этим, которых ты пожалел, еды вынесли. А то начнут шарить по кладовым, больше попортят, чем съедят. А Стане что? Ой, что ей будет-то? Она девка крепкая. Ее, небось, мачеха сильнее лупила. Вон, поела, да я ее спать отправила. Тоже мне. Нашел за кого волноваться. Орки и все двужильные, по себе знаю. Я потянулся за пирогом и увидел Мурзилку. Подобрыш лежал на диванчике в углу, вытянув лапы и выставив округлившийся живот. Готов спорить, это Настасья Филипповна накормила от пуза бедного котеньку. Видел я, как он делает несчастную морду, жалобно мяукает и строит ей глазки, выпрашивая еду. И что удивительно, она ведется на это представление. Говорит «Ах ты, бедная кисонька!» И бац ему в мисочку кусок мяса, чтобы я так жил. Ключница тоже выпила рюмашку, подперла щеку ладонью и посмотрела на меня долгим взглядом. «Ох, Костя, и суров же ты!» Я в окошко глядела, в щелочку. «Ты опричников как колосье укладывал. Чисто жнец с косой. От такого сравнения я чуть не подавился кулебякой. «Ну, вы и скажете, Настасья Филипповна!» Она махнула рукой. «И скажу». Что правду-то скрывать? Жаль, Василий Федорович не дожил. Порадовался бы на тебя глядячи. Он в молодые годы совсем как ты был. Такой же красавец. Барышни на нем висли. Каждую неделю, почитай, стреляться ходил. Ни разу его не ранили а когда царь Петр Боярский бунт подавлял, ох, он и рубил с плеча. — Погодите, Настасья Филипповна, вы эти события застали? Сколько же вам лет? — Ой, не спрашивай, — она хихикнула. — Невместно женщинам такие вопросы задавать. — Да, помню, как вчера было. «Дядя твой, красавец!» Да и я была огонь. Даром, что крепостная. «Ух, мы с ним...» Услышать продолжение рассказа мне не довелось. В дверях раздался шорох, и в столовую вошел Лаврентий Палыч, удивленно озираясь по сторонам. «Прошу покорно меня простить. У нас что-то случилось?» Я поперхнулся, Анастасия Филипповна часто заморгала. «Лаврентий, ты где весь день был?» «Во флигеле у себя», — пожал лепрекон плечами. «Слышал шум какой-то, крики. Но я баланс сводил, мне некогда отвлекаться на всякие глупости. А теперь вижу, двери выбиты, беспорядок везде. Медведь, что ли, из леса к нам забрел?» Настасья Филипповна прикрыла глаза ладонью и тихонько всхлипнула, дернув плечами от сдерживаемого хохота. У меня сил смеяться не было, так что я просто улыбнулся. «Не волнуйтесь, Лаврентий Павлович, все хорошо. Мы немного повздорили с опричниками Шереметева, а так ничего важного». «А-а-а!» — -а -а -а -а! кивнул. «Понятно». Тот-то бахало громко. «Если можно, в следующий раз потише, пожалуйста. Очень сложно работать, когда так шумят. Обещаю, Лаврентий Павлович, в следующий раз постараемся не так громко». Он кивнул. «Спасибо. Так я пойду?» «Идите, Лаврентий Павлович, доброй ночи». Когда его шаги удалились и смолкли, мы с Настасьей Филипповной посмотрели друг на друга и расхохотались. Вот такой у него баланс, вытирая слезы, покачала головой ключница. Ничего не слышит, когда работает. Даже завидую немного такой невозмутимости, я вздохнул. Спасибо, Настасья Филипповна, пойду спать. День выдался слишком уж насыщенный. Иди, Костенька, иди, хороших снов. Константин Платонович позвал тихий и нежный голос, и кто-то осторожно потряс меня за плечо. Мм? Просыпаться совершенно не хотелось. Бывают, знаете ли, такие сны, когда тебя будет на самом интересном моменте. Константин Платонович «Там едет кто-то!» Я открыл глаза и рывком сел. Таня, а разбудила меня именно она, стояла возле кровати, подсвеченная начинающимся рассветом. «Кто?» «Не знаю. Настасья Филипповна как увидела, что из лесу выехали, так сразу за вами послала». Поддавшись порыву, я притянул Таню и поцеловал. Она смутилась, захихикала и убежала из комнаты. А я встал и пошел умываться. Кто бы там ни приехал, выглядеть надо прилично, а не как барин из медвежьего угла. Торопиться оказалось незачем. Я успел одеться, быстро выпить кофе и выйти на крыльцо, а поезд из кареты и двух телег только въезжал на двор усадьбы. В телегах сидело несколько хмурых дядек в синих полицмейстерских мундирах, а из кареты выбрались бобров и мужчина в пышном парике. Лицо у незнакомца было желчное и строгое, как у преподавателя латыни. Полагаю, это и есть надворный судья. Ну что же, пойдем знакомиться с представителем закона Разрешите вам представить, фингал под глазом у Боброва налился синевой и выглядел он слегка комично. Помещик Константин Платонович Урусов, племянник покойного Василия Федоровича. Михаил Карлович Шарцберг, надворный судья. Весьма рад вас видеть. Я поклонился как можно церемонии. Рад, рад, кивнул Шарцберг. Давно знаю, фаша тядю. Очень жаль, так рано ушел от нас». Судя по выговору невысокому росту и широким плечам, этот Михаил Карлович явно из немецких гномов, но, скорее всего, полукровка. На родине таких не слишком любят, а вот в России на службу берут охотно. Ценят за любовь к порядку, Отсутствие многочисленной родни и очень скромное взяточничество. «Что у вас случилось?» Шарцберг оглядывал двор усадьбы, кривя губы и щурясь. «Я набрал побольше воздуха и принялся вкратце излагать свою версию событий». «Хорошо», — судья прищурился, — «я вас услышал». «Завещание... Вы покажете мне его позже». Сейчас я хочу поговорить с другой стороной конфликта. Я хотел пойти к опричникам вместе с ним, но Шарцберг остановил меня, выставив ладонь. Нет, я допрошу их без свидетелей. Пожалуйста, как пожелаете. Пожав плечами, я развернулся и направился в дом. Волноваться, что там расскажут шереметьевские, не было смысла. Судья или разберет дело беспристрастно, или уже куплен моим противником. И что будет в показаниях опричников, в обоих случаях не имеет большого значения. В столовой сидели Бобров с Александрой и пили чай с баранками. На скуле девушки красовалась длинная царапина, а левая ладонь была перебинтована. «Доброго утра, сударыня! Как вы себя чувствуете?» «Доброго!» — она улыбнулась. «Все хорошо. Подойдите ко мне». Она встала, самую малость замешкавшись, и шагнула в мою сторону. Талант, не напоминавший о себе со вчерашнего, встрепенулся. По горлу прокатился комок, а с моим зрением что-то случилось. Я вдруг увидел девушку насквозь, будто стеклянную. Вот бьется сердце, кровь бежит по артериям и венам, лимфоузлы, легкие раздуваются при вдохе, словно кузнечные мехи, царапина на скуле заживет за пару дней. Порез на левой руке ерунда уже затягивается, а вот на попе у рыжей здоровенный синяк. Кстати, Сама попа очень даже ничего. Я моргнул, и зрение вернулось в норму. Тьфу ты! Ну и шуточки у таланта. Хотя полезно. Весьма полезно. Еще бы научиться вызывать этот фокус по своему желанию. Садитесь, Александра. Я увидел все, что нужно. Сегодня отдыхайте, делайте, что хотите. А завтра мы продолжим наше занятие». Девушка засветилась от счастья и сделала реверанс. «Спасибо, Константин Платонович». «Я тоже хочу отдохнуть», — усмехнулся Бобров. «Почему никто мне не говорит? Петя, делай что хочешь, выпей шампанского, развлекайся». «Петр», — я подошел и похлопал его по плечу. Тебе моя особая благодарность. Спасибо, что сотворил чудо и привез судью. Отдыхай, делай, что хочешь, спи, ешь, гуляй. Мой дом всегда для тебя открыт. Бобров кивнул, на секунду задумался и просветлел лицом. — Костя, не возражаешь, если я у тебя на охоту схожу? Сто лет не был. Ой, да пожалуйста, лес к твоим услугам. Только возьми огнебой попроще, а не тот, из которого вчера стрелял. А то вместо зайца только уши принесешь. Судья заявился в дом через час. Нахмурился, глядя на выбитую дверь, и вошел в столовую, скрипя начищенными сапогами. «Михаил Карлович», — я поднялся ему навстречу. Прошу с нами выпить чаю. Нет, сначала служба. Мне надо с вами поговорить. Тогда пройдемте в кабинет. Мы поднялись на второй этаж. Я закрыл дверь, чтобы нам никто не мешал, и указал на кресло у окна. Присаживайтесь, Михаил Карлович. Он отрицательно покачал головой и без предисловий спросил. Кто напал первый? Чей выстрел? был первым. Сына графа Шереметьева. Увы, не знаю его имени и отчества. Я должен упетиться в этом. Взгляд судьи стал тяжелым, а возле рта пролегли жесткие морщины. Показаний Петра Боброва и моих недостаточно? Шарцберг покачал головой. Нет, я должен заглянуть в вашу память. Мой талант не филик, но позволяет сделать это. Хм, никогда о таком не слышал. Вы просто не бывали под дознанием. Он хрипло рассмеялся. Не бойтесь, это совершенно безопасно. Я обещаю не смотреть другие ваши а, моменты. Слово творянино. Мне захотелось съерничать по этому поводу но я удержался. Нет, с судьей не надо ссориться. В слишком уязвимом положении я нахожусь. Власти должны быть на моей стороне, чтобы Шереметьев не посмел повторить атаку. Еще бы желательно заручиться поддержкой общественного мнения, но этим я займусь позже. С другой стороны, а если судья заглянет... В другие уголки памяти есть у меня тайны, которые не хочется разглашать. Да еще и секрет, который уж точно не стоит знать окружающим. Я колебался с каждой секундой, вызывая все большие подозрения у судьи. «Смотрите», — я решился, — «мне скрывать нечего». «Не перешифайте Шарцберг, понимающий, кивнул. Все сомневаются, когда я предлагаю предъявить память. Но не всем допровольно, к их несчастью. Он подошел ко мне и в упор заглянул в глаза. Зрачки судьи расширились, превратившись в две бездонные дыры. На их дне вращалось огненное колесо, жуткая пыточная машина дознавателя. Я пошатнулся и схватился рукой за спинку стула, вовремя оказавшегося рядом. Но взгляд судьи не отпускал, вытягивая из меня моменты памяти. Передо мной промелькнул вчерашний день. Подготовка, принц, знаки во дворе усадьбы, лицо рыжий, экипажа опричников, молния, слетающая с пальцев бастарда. «Достаточно». Судья отступил и отвел взгляд. Я составил полное впечатление о теле.